Найтсбридж, Лондон, Великобритания Саксон почувствовал, что лежит на холодном, влажном бетоне и перекатился на бок. Эффект оглушившего его дротика постепенно ослабевал. Бен услышал доносившийся откуда-то издалека женский голос. Веселый, беззаботный. Он с трудом приподнялся, опершись на руки и увидел перед собой короткий коридор с голыми стенами и полом. Он находился в потайном помещении, скрытом за стеной комнаты для совещаний. С потолка свисала флуоресцентная лампа, вокруг него за пределами круга света смутно виднелись фигуры барыта хардости и русской женщины герман лежавший рядом на полу медленно сел скрючившись кряхтя от боли помещение было не больше соседней комнаты и места здесь было мало очевидно она предназначалось для деятельности не требующий большого пространства по площади она напоминала теннисный корт для одного человека или комнату для допросов герман хотел было встать но это движение вызвало неодобрительное утробное ворчание барда оставайся на месте сынок приказал он немец нахмурился и провел ладонью по коротким пепельным волосам женщина в дальнем конце коридора разговаривала с намиром и мгновение спустя саксон догадался кто она жена он не знал иврита но понял это по их голосам они разговаривали небрежным легким тоном близких людей саксон на миг прикрыл глаза и попытался связать этот голос с джероном намиром которого знал но также как и вслух В случае с фотографией, голос и человек не состыковывались. Бен слушал голос любящего мужа и отца, обменивавшегося шутками с матерью своих детей, а не убийцы с каменным сердцем, живущего в тёмном мире наёмников и спецназовцев. Саксону приходилось видеть, как на мир убивал жертву в мгновение ока, и делал это спокойно и умело. Бен поражался тому, как в одном теле могут уживаться две совершенно разные личности. Послышался детский голос, и женщина ушла. День спустя в комнате появился Намир, и Саксон заметил, что Хардости ухмыляется в темноте, словно предвкушая что-то. От Намира тоже не ускользнула эта ухмылка, и он, вытащив пистолет, бесстрастно взглянул на снайпера. "Скотт, пойди побудь с Лаей и детьми, пожалуйста". Лицо американца вытянулось. "Но я думал, иди", приказал Намир. "Я разберусь с этим сам". Саксону показалось, что Хардости собирается протестовать, но тот лишь поморщился и ушел. Саксон слышал он окликнул кого-то, и в ответ раздался детский голос. Хлопнула какая-то дверь, и наступила тишина. Намир щелкнул затвором, высыпая на ладонь все пули, кроме одной, и спрятал их в карман. Наконец, Саксон заговорил. «Что происходит? Один из вас оказался предателем», — произнес Намир, не глядя на них. «Я знаю, кто именно. И другой должен доказать свою невиновность». Он взмахнул оружием. «Итак, убьем двух зайцев одним выстрелом». «Из одного пистолета!» Сухо уточнил баррет Герман злобно взглянул на Саксона. «Я не предатель!» Саксон вскочил на ноги. «Ты что, серьезно? И как именно я предал вас?» Намир швырнул заряженный пистолет на пол между ними. «Я объясню это тебе. Если ты останешься жив через пять минут...» «Ты и правда ждешь, что я...» Но немец не дал ему договорить. Он был ловок и силен, и Саксон едва успел увернуться от короткого удара могучего, словно молот стального кулака. Герман изготовился и напал на него снова. Саксон заметил, что остальные отошли еще дальше в тень. На этот раз Саксон замешкал на долю секунды, и металлический кулак угодил ему в плечо. Даже скользящего удара оказалось довольно, чтобы он потерял равновесие и покачнулся. Ему совершенно... Совершенно не хотелось участвовать в этой неожиданно завязавшейся схватке, которая должна была доказать его невиновность, но немец явно был настроен решительно. Герман смотрел враждебно, оценивал его силы. Что-то в выражении его лица сказала Саксону, что немец уже не раз обдумывал, как будет с ним драться. Внезапно перед ним предстала эта картина. Гюнтер побеждает его, рвет его тело на куски, выдергивает для себя импланты получше, как охотничья собака, который голова и шкура добычи саксон уклонился от следующего удара и от еще одного но затем удача изменила ему кулак германа силой угодил в грудь едва не переломав ребра и бен ощутил привкус крови во рту противник заметил гримасу боли и в первый раз за все время их знакомства саксон увидел на губах германа нечто напоминающую улыбку затем удары посыпались градом понадобилось напрячь все силы чтобы отразить их но никак не удавалось сделать ответный выпад рефлексы молодого человека явно превосходили по быстроте рефлексы саксона наверное у него была какая-то специальная модель или новый имплант от тиранов но это не имело значения пытаться парировать каждый удар германа было бесполезно вместо этого бен решил поддаться противнику чтобы тот потерял бдительность он притворился что ослаб и удары посыпались все чаще в конце концов саксон потерял равновесие и полетел на голый бетон пол. Моргая, он прогнал белые круги перед глазами. Герман одним прыжком устремился к пистолету. На миг немец отвел от противника взгляд, решив, что Саксон вне игры. Ошибочка, сынок. В тот миг, когда пальцы Германа коснулись лежавшего на полу оружия, Саксон напряг металлические ноги, вскочил и врезался в Германа. Тот отлетел к краю светлого круга, отбрасываемого лампой. Взлетела рука, сжимавшая пистолет, и началась борьба. Несколько долгих минут, а один старался повалить другого, но Саксон обладал большей силой и большей волей. В конце концов, резко дернув врага за запястье, он заставил Германа выронить оружие и локтем надавил на горло, прижал его к полу. Саксон взвесил пистолет на ладони. «Сделаешь это?» – спросил Барретт. Краем глаза Саксон заметил, что на мир переступил с ноги на ногу и убрал за спину руку. Герман поднял голову и в безмолвной ярости уставился на Бена. «Нет!» – наконец ответил Саксон. «Я не буду этого делать, потому что здесь нет никакого чертова предателя и в такие игры я не играю, я профессионал!» Он взял пистолет за ствол и протянул на миру. Командир тиранов, кивнув, принял оружие. «Ты поступил правильно, Бен. Если бы ты нажал на крючок, я бы сам тебя пристрелил!» Герман медленно поднялся на ноги. «Тогда мы оба были бы мертвы!» «Патроны были холостыми!» возразил Барретт, нам уже приходилось это проделывать. «Мы не идиоты!» На его изуродованном лице промелькнула усмешка, и он взглянул на Саксона. «Ты хороший боец! У тебя есть воля к победе!» «Производит впечатление!» Саксон нахмурился. «Это что, испытание?» «В каком-то смысле», — ответил на Намир. Он кивнул всем и снова заговорил жестким командным голосом. «У нас есть новое задание в Америке! Вылетаем завтра, поэтому сегодня постарайтесь отдохнуть и подготовьте снаряжение!» «И все!» Саксон шагнул за командиром. который собрался уходить. Ты больше ничего не скажешь? На мир оглянулся. А чего ты хотел, Бен? Чтобы я выдал тебе членский билет? Вы оба доказали свою преданность. Вы – часть команды тиранов. До самой смерти.